Глава 4. Если вспомнить, как я сам заявился в Донхигасатиан, с которым буквально только что познакомился усилиями Камборо, к тому же посреди ночи, да ещё и присоединившись к её пижамной вечеринке, то её визит в комнату студента университета уже не кажется чем-то, что я мог бы осудить. Хотя в тот раз ситуация была критической. В любом случае, говоря о клубе ветеранов женской баскетбольной команды старшей школы на Эцу, у меня о них сложилось весьма глубокое впечатление. Настолько глубокое, что я не прочь стереть его из памяти. В конце концов, они провели свои золотые годы бок о бок с такую суперзвездой, как Камборо, так что неудивительно, что они все были сильными личностями сами по себе. Более того, они были теми самыми девушками, которые привели команду коллег из обычной частной школы на национальные соревнования. Наградой же за это стала нынешняя команда, унаследовавшая от них нездоровый груз ответственности, от которого невозможно избавиться. Можно назвать это судьбой, если хотите. Или же можно сказать, что все идёт своим чередом. Я точно так же, как я не могу оставить позади старшую школу, даже будучи студентом университета, Камбуру, Хигаса и все остальные члены клуба ветеранов, вероятно, не могли отпустить команду и продолжили по-своему участвовать в её жизни, даже после того, как отошли от дел. Вы помните Метанон? У Метанон в средней школе была подруга по фамилии банегучи. Гуччи. Её младшую сестру звали Бенни Кудзяку, хотя, если быть совсем уж точной, эта подруга Метанон на самом деле была её сэмпаем. Круг отношений становится всё больше и больше. Итак, проясним ситуацию. Бенни Гучи не младшая сестра друга-друга, а младшая сестра сэмпая-друга. Сначала я думал, каким образом известие о пропаже девочки могло достигнуть моих ушей, но когда радиус взаимоотношений становится таким большим, это имеет некоторый смысл. Пять рукопожатий. Каями имеет в виду теорию шести рукопожатий, но перепутал число. Эта теория гласит, что все люди находятся на расстоянии пяти социальных связей друг от друга, включая даже глав государств. Таким образом, Бенегучи Кудзеку для меня является младшей сестрой сэмпая-товарища по команде лучшей подруги моего Кахая. Как раз пятеро человек. Если размышлять в таком ключе, то неудивительно, что я косвенно знаком с жертвой похищения. Это уж точно не более удивительно, чем существование вампиров, например. Осталось всего одно рукопожатие, и мы найдем похитителя. Хм, интересно. Эм, это метанон... Кто она такая? Вы что, забыли метанон? Даже после того, как увидели её в таком неподобающем виде? Под неподобающим видом ты имеешь в виду пижаму, так ведь? Хватит сбивать людей с толку. Ты же понимаешь, что могут быть такие читатели, которые начали читать с этой книги? Разве? Для тех из вас, кто только начал читать эту страницу, всё должно выглядеть несколько запутанно, не так ли? Даже если вы используете клише из развлекательных шоу, это никоим образом ситуация не поменяет. Даже сказав что-то вроде «Для тех из вас, кто только что к нам присоединился, всё должно выглядеть несколько запутанно, ничего не изменится. Метанон — это метанон», Называть Метанон Метанон всё равно, что называть Ругу-Ругой. Просто я так их зову. Просто я так их зову. Но это, собственно говоря, и путает. Пожалуйста, не надо только мне давать глупых прозвищ. Мне так их предостаточно. Таких как Куэмин, или Коэ-Коэ, или даже Раги. Ладно, я дам вам ответ, который вы ищете. Полное имя Метон... Э, погоди, ты же только что сменил её прозвище на Метон. Когда она успела превратиться в рукавицу для Наба? Метон – это прихватка в виде рукавицы, которую используют в том числе во время готовки НАБА. Полное имя Метон – Сёна Метона. Она решила не поправлять себя. Что ж, Метон действительно больше похоже на прозвище «Значит Сёна Метона». Помню. Та девушка, которая была одета в Зимбей. Вы и правда запомнили их только по пижамам. Но я могу вас понять. Открытые подмышки в такой свободной одежде должны были произвести на вас сильное впечатление. У меня не настолько фотографическая память. Ответил я. Я очень не хотел ошибиться, а моя память просто ужасна, это все знают. Даже я не могу этого отрицать. Поэтому приложил значительные усилия, чтобы всех запомнить. То знакомство в самом начале пижамной вечеринки, если так подумать, разве я не был одет хуже всех? Да, определённо. Сёна Митона Дзимбей. День рождения, 9 апреля, 18 лет. Рост со 70 сантиметров, позиция, разыгрывающий. В игре нравится парная защита. Звучило как-то так. А ещё она была сильно выше меня. Ясное дело, она же баскетболистка. Хотя Хига была ростом 165 сантиметров. Почти такой же, как и мой. И её выбор пижамы заключался в футболке с длинными рукавами. У вас неплохая память, если вы всё-таки вспомнили, во что я была одета. А вы делали вид, что вам безразлично, когда я хвасталась своими красивыми ногами. А ведь когда я была в той футболке с длинными рукавами, на мне не было даже коротких шорт. Мы можем вернуться к разговору о метанон. У меня нет желания обсуждать твои ноги. Да и саму Метанон, если уж на то пошло. Речь ведь о младшей сестре Сэмпоя Метанон. И хотя мы называем её младшей сестрой, она, вероятно, её сводная сестра. Я не уверен, но я вроде что-то подобное слышал из непроверенных источников. Но вы знаете, та самая информация, которая не должна покидать пределов комнаты. Как-то так. При этом все пять рукопожатий не исключают сложностей. Есть в этом некоторый элемент игры в сломанный телефон. Сводная сестра. Точно. У меня тоже есть младшие сёстры, одна постарше, одна помладше. То, что постарше, учится в первом классе старшей школы и ростом за баскетболистку, а кукла-труп, которую я упоминал чуть ранее, принадлежит той сестре, что помладше. Но не все отношения между братьями и сёстрами складываются одинаково, и если она сводная сестра, то это совсем другая история. Честно говоря, я такое себе даже представить не могу. Что если бы мои сёстры были сводными? Я как-то думал об этом. Смотри, если бы они не были моими кровными сёстрами... Я бы смог жениться на них. Нет, не смогли бы. Это стопудово незаконно в Японии. То есть меня бы в таком случае наказали по закону? Меня? Боюсь, ты ошибаешься. Я хорошо изучил этот вопрос. Статья 734 Гражданского кодекса. Вы реально наводили справки на этот счёт? У меня слов нет. Согласно этой статье, запрещено лишь жениться на мальчике. Моя безмолвие не знает границ. Хигаса вернулась к теме. Сама бы Нидзя родилась уже во втором браке своего отца. Вообще, у неё вся семья состоит из людей, повторно вступивших в брак. Что ж, до сэмпая Метанон, ну, о свадьбе, конечно, речи не идёт, но даже на расстоянии их отношения с Бенедзаку Тян достаточно тёплые. Секундочку. Наш разговор начался с женского баскетбольного клуба, и я предполагал, что сэмпая Метанон... Как-то неловко называть Метанон по её прозвищу. У меня вообще никогда не было знакомых, которых бы я звал не по имени. Сэмпая Метонотян. Нет, теперь это звучит так, будто я с ней в близких отношениях. Можно неправильно понять. Сэмпай сенатян и сенатяны средней школы, я до этого момента полагал, что это «ОНА». Хотя, конечно, мог ошибаться. Так вот, этот сэмпай, или же старшая сводная сестра Бенедзя это мальчик или девочка? Более того, я даже возраста их не знаю, поэтому не уверен, было ли уместно говорить «мальчик» или «девочка». Если ты сэмпай старшей школы, то сейчас вполне уже может быть взрослым. Этот нюанс как раз часто упускается из виду, когда речь идёт о пяти рукопожатиях, хотя это очень важно. В конце концов, похищена ведь его сестра. Это она. Не знаю точно, но она примерно того же возраста, что и Вера Эрраги Может быть, на год старше. Ей девятнадцать, и она учится в универе, ну или что-то в таком духе. Простите, я не уверена. Она могла уже устроиться на работу, или вообще уехать за границу. Может, она и вовсе уже мертва. Если бы она умерла, родители бы точно подняли шум. Если бы старшая сестра умерла, а младшая была похищена, нет. Возможно, именно поэтому они не подняли шума. На самом деле, есть у меня одна подруга, которая после окончания старшей школы уехала в большую заграничную поездку. Так что я не могу однозначно воспринимать слова Хигасатян как шутку. Ханекава Цубаса. У неё тоже непростая ситуация в семье. Дело в том, что это была такая семья, что даже если бы Ханекава была маленькой и вдруг пропала, родители бы кроме как поднять шум ничего бы и не сделали. Семья. Родители не были настоящими родителями, поэтому и дом совсем не был домашним. Не думаю, что в случае с Бонегучитян всё обстоит так же, и даже думать не хочу. Если кто-то ждёт от семьи с повторно жнатыми родителями и сводными сёстрами какой-то скрытой драмы, то он пересмотрел телесериалов. Многие семьи спокойно переносят шторм. Как семья Рараги или семья Синзигахара. Насчёт семьи Хачикудзи, если честно, не в курсе. Не думаю, что семья этой потерянной девочки состояла из повторно жнатых родителей, но вот развод, да еще и с правом опеки оставленным отцу... Хм... Некоторые даже сказали бы, что спокойно переждать шторм – это проблема уже сама по себе. И если смотреть глубже, то будет справедливо сказать, что кто-то другой в такой же ситуации мог бы справиться лучше, или что некоторые люди сталкивались с проблемами похуже. Это все верно, настолько верно, что вы могли бы назвать это справедливостью, правосудием, столь же жестоким, сколь и похищение. Я уже выучил этот урок, выучил и продолжаю учить. Тот инцидент с мумиями, спровоцированный дестопиевертовозом и цитмастером. Повторный визит этого вампира, если позволите провести такое сравнение, был похож на повторение весенних каникул, однако выводы были сделаны совершенно иные. Даже если это был было сродни аду, это был другой ад. Я не на их месте и никогда не попадал в похожую ситуацию. Даже если эти слова используются человеком лишь как предлог, чтобы сделать всё от него зависящее, нельзя его за это осудить. Что бы ни произошло в семье Бенегучи, это дело семьи Бенегучи. Что-то из ряда вон выходящее, что-то, что не должно покинуть комнату. Что-то, о чём не должны знать посторонние, и хоть я всё это понимаю, но никак не помешал их гаситян всем гаситян не разболтать. Похоже, что мне не хватает практики».